Отлично, братец Лис. Приходи ко мне завтра Пообедать вместе Ну, ничего такого у меня в доме нету но жёнушка с ребятами пошарит Уж найдут, чем тебя угостить Я с удовольствием Ну, я буду ждать Домой пришёл братец Кролик Грустный-грустный Что с тобой, муженёк?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 Вот вскоре после этого пошел братец-лис гулять. Набрал смолы и слепил из человечка смоляное чучелка. Взял он это чучелка и посадил у большой дороги, а сам спрятался за куст. Только спрятался, глядь, идет по дороге в прискочку кролик. Скок-поскок, скок-поскок. Старый лис лежал тихо, а кролик, как увидел чучелка, удивился. Даже на задние лапки встал. Чучелка сидит и сидит. А братец лис, он лежит тихо. Доброе утро. Славная погодка нынче, Чучелка молчит, а лис лежит тихо. А чё ты молчишь-то, а? Старый лис только глазом мигнул. А чучелка, оно ничего не сказала. Да ты... Оглох, что ли? Ну, если оглох, я могу погромче кричать. Чучелка молчит, а старый лис лежит тихо. Но ты, Горубиян, я тебя за это проучу. Да, да, я тебя проучу. О! Лис чуть не подавился со смеху, а чучелка оно ничего не сказала. Когда тебя спрашивают, надо отвечать. Вот сейчас же сними шляпу и поздоровайся. А нет, я с тобой разделаюсь по-свойски Чучелка молчит А братец лис, он лежит тихо Вот кролик отскочил назад Размахнулся и как стукнет чучелка по голове кулаком Ой, кулак и прилип Никак не оторвешь его Смола держит крепко Ой А чучелка все молчит А старый лис лежит тихо «Отпусти, Щержа! Отпусти, слышь, а то ударю!» Ударил кролик другой рукой, и это прилипло! «Ой! А чучелка не гугу -гу, а братец-лис, он лежит тихо!» «Отпусти! Отпусти, не то я тебе все кости переломаю!» Но чучелка, оно ничего не сказала, не пускай ты только! Тогда кролик ударил его ногами, и ноги прилипли!» А братец лис лежит тихо Кролик кричит Если не пустишь, я буду бодаться Боднул чучелка и голова прилипла Тогда лис выскочил из-под куста Как поживаешь, братец кролик? «Да что ж ты не со мной?» Ой, Повалился лис на землю и, ну, смеяться! Уж он хохотал, хохотал, <связь> даже в боку заколола. «Ну, сегодня-то мы пообедаем вместе, братец-кролик. Нынче я и укроп припас, так что ты у меня не отвертишься. Сдается мне, братец-кролик, на этот раз я тебя поймал». Может, я ошибаюсь, но кажется мне, что поймал. Ты все тут скакал и потешался надо мной. Ну, теперь конец твоим шуткам. И кто просил тебя лезть не в свое дело? И зачем сдалось тебе это чучелка? И кто это прилепил тебя к нему? Никто, никто. то в целом свете никто не просил тебя, а просто ты сам взял и влепился в это чучелка. И сам ты во всем виноват, братец-кролик. Так и надо тебя так и будешь сидеть, пока я не наберу хворосту и не зажгу его, потому что я, конечно, зажарю тебя сегодня, братец-кролик, так сказал старый лис. А кролик отвечал так мирно, послушно. Ой, ой, делай со мной. Ну, что хочешь, братец Лис, только, пожалуйста, пожалуйста, не вздумай бросить меня вот в этот вот терновый куст. Ой, какой ужас. Жарь меня, как хочешь, братец Лис. Только не бросай меня в этот вот терновый куст. Пожалуй, слишком много возни с костром. Пожалуй, я лучше... Повешу тебя, братец-кролик Вешай, вешай, угу. вешай как хочешь Высоко, братец-лис Только только бы ты не вздумал меня бросить в этот вот керновый куст Ах, веревки-то у меня нет Так что, пожалуй, я... Утоплю тебя Топи, топи, топи Как хочешь глубоко, братец Лис Только бы ты меня не бросил Вот в этот вот керновый куст вот, Но братец Лис Хотел расправиться с кроликом Покрепче